Заведя руки за спину, Белов стоял около окна гостиничного номера и напряженно смотрел на ночной город, переливавшийся разноцветными огнями. После полугода, проведенного в глухой деревне, такой пейзаж был очень непривычен. Слишком шумно, ярко и многолюдно, словно в муравейнике. Когда Саша приехал покорять Москву в первый раз, был ошеломлен масштабами. Ему нравился такой сумасшедший ритм, Жизнь в этом городе бурлила всегда, и ему самому хотелось двигаться с ним в едином темпе. Он был несказанно рад быть жителем столицы, никак не мог надышаться ее великолепием и хотел остаться навсегда. Но жизнь сложилась по-другому, а сейчас потребности сильно изменились, и суета большого города его раздражала. Хотелось тишины и спокойствия, хотелось вернуться домой. Но что теперь с его домом? Без Тани тот стал пустым и безжизненным, просто зданием, находиться там без нее было невыносимо. Хотя здесь не лучше. Он преодолел несколько тысяч километров ради нее, но не приблизился ни на шаг. Таня по-прежнему была для него недосягаема. Печально вздохнув, Саша отошел от окна и неторопливо прошелся по номеру. Не знал, чем себя занять, чтобы убить время до утра. Спать не хотелось совершенно. Телефон тоже остычертел. Целый день он занимался поиском квартиры по своим параметрам и средствам и непременно в шаговой доступности от работы. Категорически не хотел тратить время на московские пробки. Так и не придумав никакого дела, Саша не выдержал добровольного заключения и, накинув куртку и шапку, направился на улицу. Решил погулять и проветриться, убежать от тяжелых мыслей и затеряться в толпе. Слиться с ней и хотя бы на время перестать существовать как человек, как личность Москва встретила пронизывающим ветром Саша невольно поежился и, застегнувшись, пошел прочь от гостиницы в первую попавшуюся сторону Просто бродил по улицам без какой-либо цели и маршрута Ноги сами несли его куда-то, а он и не сопротивлялся Ему было абсолютно все равно Заблудиться не боялся, неплохо ориентировался в Москве, да и навигатор установлен в смартфоне. Пронзительная трель телефона с трудом пробивалась сквозь плотную пелену мыслей. Белов не сразу догадался, откуда раздается звук. А когда сообразил, резко остановился и, вытащив смартфон из кармана, ответил на звонок. «Завтра в семь жду тебя на работе», — коротко и по-деловому оповестил голос Никитина, заставив Сашу улыбнуться. Профессор был в своем репертуаре. «Буду», довольно, — довольно ответил он, невольно ощутив радость от одной, пусть и маленькой, победы. Если так продолжится и дальше, он сможет добиться всего, о чем мечтает. На приеме в ЖК для начала, а дальше посмотрим. Хорошо. Саша был согласен на все. Женская консультация была не самым худшим местом на планете, а уж после его амбулатории вовсе казалась раем. Главное, он вновь в профессии и будет заниматься любимым делом, которое приносит ему удовольствие. «Не опаздывай», — строго предупредил Никитин, но за его серьезностью явно слышались теплые нотки. Простил и вновь поверил, а это дорогого стоило. «Спасибо, я не подведу», — пообещал Саша и отключился. Настроение определенно улучшилось. Широко улыбнувшись, он осмотрелся, чтобы понять, куда его занесло, и проложить маршрут обратно. Планы на вечер стремительно изменились, теперь ему нужно было поскорее попасть в гостиницу и лечь спать, чтобы завтра вовремя прийти на работу. Заметив в нескольких метрах фешенебельный ресторан, Саша двинулся к нему, рассчитывая поймать возле него такси.